Глава двадцать четвертая. Правда. «Когда ты появился на свет, твоего папу стали тревожить мысли о том, какая жизнь тебе предстоит. Начал дедушка. Он не хотел, чтобы ты проходил через те же испытания, что и он, вечно преследуемый, вечно скрывающий свою сущность. Вот он и перевез вас с мамой на нашу ферму, устроил в подвале лабораторию, Есть ли сказать лекарство? Лекарство? Из-за растущего голода Максу всё сложнее было сосредоточиться на рассказе. Старик кивнул. Он знал о способности серебра подавлять волчью кровь и начал серию опытов, исходя из этого тезиса. Сначала он испытал прямое воздействие. Пришил серебряную застёжку на свою любимую худи и выковал серебряный нож, чтобы глушить в себе тварь. Но они работали лишь как временные меры, и вскоре твой папа нашёл средство избавляющее от волчьей составляющей раз и навсегда. Дедушка полез в свой бездонный карман и извлёк небольшой флакон. За толстым стеклом переливалась сверкающая серебристая жидкость. Так это это живое серебро? мысленно спросил Макс. Видел картинки в подвале, да, милый. спросила бабушка Если ты это выпьешь, серебро всосётся и растворит волчью кровь у тебя в сосудах. Мы это предлагал своё открытие нам с дедом, но мы всю жизнь прожили с волчьей кровью и не захотели ничего менять. Твой папа мечтал, что у тебя тоже будет выбор. Но как же? Как он погиб? Дедушка вздохнул и глянул в золотистые глаза Макса. Одной дождливой октябрьской ночью, как раз на Хэллоуин, твой папа отправился в лес за новыми ингредиентами для своих экспериментов. Ему нужна была чистая волчья кровь, и волки из восточного леса охотно помогали ему. Но в ту же ночь охотники устроили на волков облаво. Твой папа погиб, пытаясь их защитить. Понимаешь, они ведь тоже были ему роднёй. Ему удалось увести часть стаи в безопасное место. Прежде чем его застрелили охотники. У Макса голова лопалась от вопросов. Папу застрелил мистер Хоулер? Никто не знает, чья именно пуля оборвала его жизнь, сказала бабушка. Но когда позапрошлой ночью мистер Хоулер услышал, как ты воешь, он разыскал твой след, ведущий в лес, чтобы выследить тебя и убить. Мы знали, что он уже вышел на охоту, и не могли позволить ему догадаться, что тварь это ты. Нам пришлось вчера посадить их с дочкой под замок, когда они сели завтракать. Мы не могли рисковать. Он бы выследил тебя в полнолунии, или ты сам напал бы на них, приняв волчий облик. То есть, Джейт тоже знает? Теперь да. Она знает всё, кивнула бабушка. Мы заперли их обоих в подвале, пока не пройдёт полнолуние, для их же безопасности. И собаку с ними. Не расстраивайся. Завтра, как только взойдёт солнце, ты сможешь поговорить с Джейд. Она всё ещё не пришла в себя, узнав, что мы оборотни, но уже пытается убедить отца, что с нами можно жить в мире. Хорошая девочка. Мы с дедом согласны, ей можно доверять. Макс невольно подумал о том, что творится сейчас у Джейд в голове. Он был благодарен за то, что она встала на его защиту. Но боялся, что дружить с ним девочка больше не захочет. А вы не боитесь, что мистер Холлер всё же нападёт на нас, когда вы его выпустите? Для безопасности мы дадим ему хорошую дозу папинного снадобья, отбивающего память. И бабушка показала пластиковый контейнер, полный какой-то розовой муки. Завтра будет не первый раз, когда мы его этим почеем, заметил дед и лукаво подмигнул. Но гораздо важнее вот это. Старик подставил флакон с живым серебром под лунный свет. Он сверкал, как будто попал сюда из другого мира. Макс долго смотрел на зелье. Всё, что от него требовалось выпить жидкость, и завтра он проснется свободным от кошмаров. И тут дедушка прокашлялся, прервав его раздумье. Пока ты не принял окончательное решение, подумай вот о чём. произнес он, «Волчью кровь можно счесть даром, а не проклятием. Оборотень способен на такое, о чем обычные люди не смеют и мечтать». Макс прикинул свои возможности. Он будет становиться все более ловким и быстрым и сможет пройти в футбольную или баскетбольную команду, сможет даже получить стипендию в колледже, но при этом должен будет постоянно скрывать свою истинную природу. Он посмотрел на лапы, поднял взгляд на полную луну. Макс представил сотни полунолуний, когда трудно будет сохранить свою тайну. Стоит ли на это идти? Проще выпить сейчас зелье и жить дальше, навсегда избавившись от бремени. А потом он вспомнил о той боли, что не давала ему покоя всю жизнь, боли от того, что он ничего не знает об отце. от того, что никогда не ощущал с ним связи. Вспомнил, каким одиноким и потерянным он казался себе всё время. И решение стало простым и понятным. Я я не хочу лечиться, сообщил он старикам. Кровь в моих жилах всё, что осталось у меня от папы. И если быть оборотнем означает быть ближе к нему, значит этого я и хочу. Бабушка с дедушкой переглянулись, не скрывая удивления. Если это ково твоё решение, мальчик, мы его принимаем, медленно произнесла бабушка. Просто знай, лекарство всегда здесь, если когда-нибудь передумаешь. Макс шагнул вперёд. Он взял в лапы флакон с живым серебром. Оно показалось ему тёплым и живым. Без малейших колебаний мальчик бросил флакон на землю. И тот разбился. Зелье разлилось, слабо засветившись напоследок, и без остатка впиталось в почву. «Мне оно не понадобится». Макс попробовал улыбнуться своей чудовищной пастью. «Я тот, кто я есть». Дедушка засиял от гордости. «Мы бы хотели отдать тебе еще одну вещь». Старик снова полез в бездонный карман. Это подарок на день рождения от твоего папы. Он оставил его тебе. Макс принюхался. Что это? Серебряный компас, объяснил дед. Мы от очень дорожилым, ведь это семейная реликвия, переходившая от поколения к поколению бладнайтов. Когда я был как ты, его передал мне мой отец, а я передал твоему Макс залюбовался старинной гравировкой на корпусе, изображавшей фазы луны. Твой папа называл его своим счастливым талисманом и не расставался с ним, кроме той ночи, когда погиб. В тот раз, уходя из дома, он признался, что у него странное предчувствие и оставил компас мне на хранение. Макс взял серебряный компас и перевернул. На задней крышке была гравировка: Максу, в его 12-й день рождения. Я всегда с тобой. С любовью, папа. Сердце словно окатило тёплой волной. Мальчик не знал, что сказать. Это был самый важный подарок, который он получал когда-либо в жизни. Лучший подарок ко дню рождения, подумал Макс, и его клыки сверкнули в лунном свете как яркие звёзды. Он долго смотрел на компас. А потом поднял взгляд на дедушку с бабушкой. Впервые в жизни Макс не чувствовал себя одиноким.